Все было как всегда. Обледенелый грязный перрон, холод, ветер, люди с поклажей и постоянным голодным блеском в глазах, запах горячего металла, казалось пропитавший насквозь этот город, сделавшийся неотъемлемой частью его воздуха, розоватое небо над далекими заводами, привычный шум вокзала. От напарника он избавится на обратном пути в Москву, а потом быстренько уничтожит рацию и оружие, И пусть его на здоровье ищут те и другие. Сколько влезет к черту их всех. Возбуждение овладевшее Роминым подстегивало, требовало действия. Буркнув напарнику, что он идет в город по делу, Ромин выскочил на перрон, торопливо пошел к вокзальному зданию, высматривая среди пассажиров знакомую фигуру в промазанном ватнике и больших серых валенках с галошами из автомобильных покрышек. Ага, вот он толчется около дверей туалета, делая вид, что ожидает своей очереди. Проходя мимо, Ромин сделал ему знак следовать за собой. Пробежал Сочи из полупустой зал ожидания и выскочил на площадь. В глаза ударило уже по-весеннему яркое, но еще не жаркое солнце. Стало веселее, скачущие мысли немного успокоились, потекли ровнее, и задуманный план показался легко и просто осуществимым, Надо только привести жертву к знакомому двору с проходным парадным, выводящим к запутанной системе деревянных помоек и сарайчиков, между которыми протоптаны узкие тропки. Вроде бы нормально, но Ромин все же волновался. Он решил начать сегодня. Именно сегодня, не откладывая больше своих проблем на завтра. Поэтому руки его слегка подрагивали, когда он прятал на груди пистолет. За пазухой ему казалось удобнее всего – сунуть руку якобы за какой-то вещью, которую он должен передать связному, и вытащить вместо нее оружие, приставить его к груди и нажать на спусковой крючок. патрон в стволе предохранитель он сдвинет в самый последний момент перед выстрелом, должным освободить его хотя бы наполовину, потому что останется еще усатый напарник-скотина, проклятый идиот Скопин. Весь секрет в том, что забор, огораживающий проходной двор, на первый взгляд целый, но если раздвинуть известные тебе доски и пролезть в отверстие, то попадешь в другой двор, столь же тесно застроенный всякой дребеденью, а оттуда через заброшенный сарай без дверей в следующий двор, откуда есть выход на улицу, ведущую к вокзалу. Этот лабиринт Ромин обнаружил случайно и несколько раз прошел по нему. Просто так, на всякий случай – еще не думая, как и зачем он сможет ему пригодиться. А вот и понадобился. Никогда и ничего даром не должно пропадать. Умный человек все способен приладить к делу и попытаться извлечь для себя пользу. Так, где кончать сватником? Завести его поглубже в лабиринт сараев и помоек или пристрелить прямо в подъезде? Шагая по улице, Румин незаметно оглянулся, и с удовлетворением отметил, что человек в ватнике идет за ним как привязанный, аккуратно выдерживая достаточное расстояние. «Иди, иди, голубчик. Если бы знал, что за мысли в голове у того, за кем ты так стремишься, то вряд ли бы так спешил. Но кто может заранее знать свою судьбу?» Возможно, человек в ватнике и испытывал перед сегодняшней встречей неясные тревоги, видел дурные сны, Но объяснил их сам себе переутомлением и извечным страхом разоблачения, заставляющим приходить к тебе по ночам мрачные кошмары и потеть в собственной постели, вздрагивать шума каждой прошедший под окнами дома машины, от стука в двери, скрипа полови, сбоя часов, звона упавшей на пола броненной женой чайной ложечки. Интересно, есть у этого в серых валенках с голошами из автопокрышек жена и дети? Или живет бабылем? так и не решившись обзавестись с семьей. О связном Ромин ничего не знал, кроме его внешности и пароля, до да условных знаков, которые следовало подать при прекращении связи или при необходимости внеочередных встреч. Знакомый подъезд, выводивший во дворы лабиринты, неумолимо приближался. И Ромин снова начал нервничать, бросая по сторонам быстрые взгляды. Тревожно все. Прохожие, дребезжащий трамвай – Шумная вата горебятишек, бабки с кошелками, вощики на лошадях, запряженных в ломовые дроги. Появилась нервная зевота. Безинец на правой ноге стала судить судорогой, а пальцы рук сделались просто ледяными. «Прекрати!» – отдернул он себя, прислушиваясь, как неровными толчками бьется сердце. Все трудности решает только один момент – выстрел, которого никто не услышит, и ты наполовину свободен. Надо бы, конечно, вновь заранее пройти по маршруту отступления, но нет такой возможности, и приходится уповать на удачу, которая от него еще ни разу не отворачивалась. А вот и сегодня. Войдя в подъезд, Ромин шагнул за порог в прохладный сумрак, пахнущий старым трухлявым деревом, гнилой капустой и пригорелой картошкой. Придержав дверь, чтобы она не хлопнула, он затаил дыхание и напряженно прислушался не скрипнут ли половицы ведущей наверх лестницы. На втором этаже площадка с квартирами, а внизу только помещение какой-то давно не существующей конторы, ввиду необходимости ремонта и отсутствия дров, не занятые под для эвакуированных. Выход во двор расположен в глубине подъезда, в темном закутке под лестницей. Метнувшись туда, он дернул за ручку, проверил, открыта ли спасительная дверь. Слава Богу, открыта. Вернувшись, Ромин тихонько приоткрыл наружную дверь и оставил щедле наблюдения за происходящим на улице. Поглядывая в нее, он стянул зубами с рукваришки и сильно потер замерзшие пальцы о грубое сукно шинели. Нельзя, чтобы они плохо слушались. Сейчас много решится, а действовать надо быстро, не теряя ни секунды. Засунув рукавицы в карман, он полез за пазуху и сдвинул предохранитель пистолета. «Теперь добро пожаловать!» «Весьма приятно повидаться в последний раз!» Человек в промасном ватнике не торопился, шум неспешно, посматривая тревожно по сторонам. «Проверяется!» – понял Ромин и мысленно поторопил его. «Ну, чего тянешь, скотина? Давай живей!» Хотелось покончить совсем как можно скорее, пока не пропала отчаянная решимость – И им полностью не завладел страх. Хорошо бывшим сослуживцам по офицерскому корпусу, уже прижившимся во Франции, презрить накривить губы, услышав о его намерении податься в Германию. Чисто плюй все эти оболенские, вильды, галицные, богаевские немцы, видите ли, извечные враги России а свободолюбивая Франция, друг и союзник, близкий сердцу русского дворянства, давшего приют несчастным французским дворянам во времена Великой Французской революции. А жрать чего, господа? Где взять брюки, чтобы прикрыть наготу? Где взять хлеба, чтобы умерить хоть ненадолго урчание голодного желудка? Враг тот, кто лишает тебя куска хлеба, крова над головой и одежды, а тот, кто все это дает... Если не друг, то союзник. Интересно, что сейчас поделывают господа аристократы бывшей Российской империи, когда презираемые ими немцы оккупировали Францию? В конце концов, он теперь сам себе в единственном числе друг и самый надежный союзник. Бывшие с ним ранее не простят службы у фашистов, здешние за это поставят к стенке, а сами хозяева не простят измены. Наметанным взглядом Ромин прошелся по лицам и фигурам прохожих на улице. Женщины, старухи, двое-трое мужчин разного возраста. Вроде не похоже, что за ватником тащится хвост. И это просто отлично. Так что, господин породчик, кончим связну вас здесь или поведем во двор? Пожалуй, под лестницей такой заманчивый темный уголок. Тихий, куда редко заглядывают судя по скопившемуся там давнему мусору. Может, прямо там и...» Он успел отскочить в сторону, когда мужчина в ватнике подошел к дверям подъезда. Сразу оказаться с ним лицом к лицу было выше сил. Ухватив вошедшего за рукав, Румин потянул его к темному закутку под лестницей. «Все нормально?» Облизнув языком внезапно пересохшие губы, спросил он. «Принесли?» «Да». Связной протянул ему туго свернутый листок. «Деньги привезли?» «Конечно!» Беря левой рукой сообщение и опуская его в карман, ответил Робин. Правый он сунул за отворот шинели на груди и, мгновенно выхватив пистолет, ткнул стволом в ватник стоявшего перед ним человека. Выстрел прозвучал глухо, как негромкий хлопок в ладоши. Лицо Связного сразу приобрело удивленное выражение и он начал медленно оседать на пол, полуоткрыв рот с побледневшими дрожащими губами. Ромен толкнул его глубже под лестницу, придержал тело, чтобы оно упало без стука. Сдвинув ногой ближе к стене серые валенки с галошами из автомобильных покрышек, он на секунду задержался, настороженно прислушиваясь, а потом распахнул дверь, ведущую во двор, и выскочил туда оскользаясь на обледенелой тропке, петлявшей между черными от печной золы сугробами, сараями, тухлыми помойками, шустро побежал к забору. Вот он. Забыв про засунутые в карман рукавицы, голыми руками, срывая от торопливости ногти, раздвигал доски, протискиваясь в лаз. Выходя из второго двора, он едва заставил себя сдержать шаг. Не стоило привлекать внимание прохожих. Опомнившись, натянул варежки, и, стараясь подавить внезапно возникшую нервную дрожь, пошел по тротуару к вокзалу. Одно дело сделано. Скупин сидел на полке в служебном купе, безучастно сгорбившийся, какой-то изжеванный, с потухшими мутными глазами. Он не понравился Ромину еще больше, заставив злорадно подумать о том моменте, когда этому усатому идиоту можно будет всадить пулю в сердце. Недолго ждать. Совсем недолго. Пришел. Напарник повернул к Ромину покрытое потом лицо. И не понять сразу, о чем он спрашивает. О встрече со связным или о самом Ромине. Пришел. Буркнул бывший поручик, заваливаясь сзади него на полк. Охватило раздражение. Неужели дурак не видит, что человек устал, хочет хотя бы немного отдохнуть и надо встать, дать ему такую возможность? Так нет, расселся, как истукан. «Все нормально. Как можно миролюбивее», — сказал Ромин. «Зачем настораживать Скопин раньше времени?» «А я чуть-то приболел», — наконец поднимаясь, сообщил напарник. «Трясет лихоманка, и грудь заложила, спасу нет. Жар у меня». Ромин рывком сел. Этого еще только не хватало для полноты ощущений. Теперь усатый болван не только свалит на него всю работу в поезде, но и не будет выходить из служебного купе разве только покурить в коридоре. А если и правда всерьез расхворается, то пластом сляжет. Так уже бывало раз или два, и все заранее известно. Храп по ночам, жалобные стоны, просьбы срочно добыть бутылку водки, чтобы хорошенько полечиться, найти сало и перцу, назоливые напоминания о необходимости оставаться предельно осторожным. Как его ликвидировать на забытом богом и людьми полустанке – если он и носа не станет показывать из купе. А еще потребует провести сеанс связи, и тут выяснится. Да ничего тут не выяснится. Ромин даже немного повеселел, поскольку записочку от связного удалось получить, и на одну передачу хватит, а Скопин не век станет валяться. «Ложись!» – снимая шинель, предложил Ромин. «Тебе скорее выздороветь надо».